Глава 21, Элис сидела в теплице, закутавшись в теплую куртку на утином пуху и надев уги и метенки. Две молодые сотрудницы, которые помогали ей составлять свадебную цветочную композицию, находились рядом с ней. Перед ними на столах была расложена длинная веревка, и с помощью проволоки они прикрепляли к ней пучки зеленой листвы. Когда веревка будет готова, Ее подвесят на строительные леса и начнут добавлять к ней цветы, каждый цветок отдельно, чтобы их можно было легко вставить и вынуть из общей гирлянды. Цветы желтого, розового, голубого и фиолетового цветов будут перемешаться зелеными листьями, а когда гирлянда будет готова, ее можно будет отнести в церковь. Сборка требовала времени, но рождественская гирлянда уже стала традицией города. Элис посмотрела на засушенные цветы, разложенные по коробкам. Дилан срезал все до единого, выбрав только самые лучшие соцветия и аккуратно высушил их. С тех пор, как Элис выписали из больницы, она так и не поговорила с ним как следует. Видела лишь мельком, но каждый раз, когда она собиралась подойти к нему, он будто испарялся. «Он избегает ее, подумала она. «Но почему?» Может быть, она чем-то его обидела? Ей нужно было это выяснить. Надо найти его и поговорить». Элис встала. «Справитесь сами?» — спросила она у сотрудниц. «Я отлучусь. Ненадолго». Дилан специально встал в сторонке в тот день, когда Элис вернулась из больницы. Следуя старинной английской традиции, как в сериале «Аббатство Даунтон», Весь персонал выстрелился в ряд, чтобы приветствовать ее, когда Сара и Ральф подвезли ее на машине прямо к дому. Он наблюдал, как все обнимали ее, Все любили Элис. Заказали шампанское, их Хьюи, конечно же, приехал, нежно смотрел на Элис. Та выглядела счастливой, хотя все еще опиралась на палку, особенно если уставала. Ему бы держаться в стороне, по крайней мере, до свадьбы. Если бы у него хватило духу, он бы нашел себе другую работу, но преданность Саре была выше происходящего. Вот так. Еще он где-то в глубине души хотел показать Хью, что не боится его. Элис застала его врасплох у ворот, где он подстригал живую изгородь перед свадебным оформлением. «Привет!» — улыбнулся он. «Наконец-то я тебя нашла!» — воскликнула она. Ты меня избегаешь? Я был занят. Нужно было столько всего сделать. То есть не было времени даже на чашечку кофе. Он не мог смотреть ей в глаза. Ладно, сказала Элис. Я хочу выбрать елку для зала. Пойдем вместе. Проследишь, чтобы я выбрала самую лучшую, пока еще никого нет. На краю поместья было небольшое поле, где выращивали на продажу рождественские елки. Люди приезжали в начале декабря и выбирали ту елочку, которая им приглянулась. На ней ставилась метка с указанием даты, когда ее нужно забрать, и в этот день Дилан ее выкапывал. Деревья приносили достаточно денег, чтобы оплатить украшения поместья, и обед для персонала. Ты уверена, что сможешь дойти? обеспокоенно спросил Дилан, но Элис бодро помахала палкой. Справлюсь. Он взял ее под руку, и они пошли по мягкой земле вдоль границы поместья. «Почему ты перестал навещать меня в больнице?» — требовательно спросила она. «Ты ведь обещал!» — он помедлил с ответом. «Это... было неуместно!» — Элис нахмурилась. «Неуместно? Ничего не понимаю!» «Да», — подумал он, — «ты не понимаешь, и именно поэтому я люблю тебя!» «Вряд ли это понравилось бы Хью», — сказал он в конце концов. «Это просто смешно», — Элис остановилась. «Дилан, скажи мне правду, только честно. Тебе ведь не нравится Хью?» Дилан почувствовал себя загнанным в угол, но это был шанс сказать ей все. «Скорее, это я ему не нравлюсь», — решил он. «Почему? Разве ты можешь кому-то не нравиться?» «Потому что...» потому что он думает, что я знаю о нем правду». «Какую правду?» Дилан колебался. Что бы он сейчас ни сказал, все могло обернуться против него, но он был обязан рассказать Элис о своих подозрениях. Недостаточно было просто сказать, что он считает Хью высокомерным идиотом. Надо было рассказать ей о том, что он слышал. Возможно, после этого она хотя бы задумается. «Вероятно...» Это всего лишь слухи, но говорят, что он... нюхает. «Хью!» — Элис рассмеялась. «Не может быть! Я бы знала об этом, верно?» Дилан пожал плечами. «Я всего лишь повторяю то, что слышал». Элис на мгновение замолчала, затем она посмотрела на него и широко улыбнулась. «Да это просто сплетни. В пабе всякое можно услышать. Чего не знают?» то додумывают. А Хью не местный, поэтому они на него наговаривают. Все потому, что он работает в Лондоне, и у него шикарная машина. Такие стереотипы. Она замолчала. Дилан видел, что ей отчаянно нужна поддержка. У него не было достаточно доказательств, чтобы опровергнуть ее слова. Возможно, и так. Для меня важно, чтобы вы поладили. Ты очень дорог мне, Дилан. «И я знаю, что ты защищаешь меня, но Хью нормальный, честно. Да, он не такой, как ты, но он будет хорошим мужем. Он любит Писбрук и поможет нам развивать поместье. И ты тоже». Дилан ничего не ответил. Он все понял. Все дело было в деньгах и власти. У Хью были деньги, влияния, связи. Конечно, он будет развивать семейный бизнес. Ему не терпелось стать хозяином поместья. «Так оно и будет». Он не мог заставить Элис посмотреть правде в глаза. Он был не в силах изменить ее. «Я просто хотел, чтобы ты знала, о чем говорят в городе. И ты права. Это потому, что я хочу защитить тебя». Элис обняла его. «Спасибо тебе». Затем она откинула волосы назад и показала ему шрам. «Посмотри, он стал намного меньше. Теперь его почти не видно» а я его и не видел подумал дилан у меня будет специальный макияж шрам будет совсем незаметен на свадьбе она замолкла дилан не знал что ему сказать эллис прислонилась к заграждению которое он установил чтобы защитить молодые елочки начинался дождь колючий напоминающий о том что не стоит обольщаться что солнце конечно светит и греет но она может в один миг зайти за тучу Элис вдруг побледнела. Черт возьми!» — сказала она. «Нога! Я думала, что смогу сюда дойти, но... Кажется, я себя переоценила!» Он посмотрел на Элис. Он мог бы отнести ее обратно на руках или на спине, но до дома было полмили, и земля была мокрой и скользкой. «Вот что!» — сказал он. «Я сбегаю за квадроциклом!» «Супер! Классная мысль!» «Прости, что доставляю такие неудобства!» Она вздрогнула. «Я подожду здесь!» «Нет», — возразил Дилан. «Я отнесу тебя в каприз. Ты замерзнешь, если будешь дать здесь. Промокнешь насквозь. Давай». Он обхватил ее одной рукой за плечи, другую просунул под колени и легко поднял. «Я, наверное, вешу целую тонну. Это все из-за твоих шоколадок. Не говори ерунды!» Он распахнул калитку и, продираясь сквозь заросли, зашагал по тропинке, ведущей к дому. Когда они добрались до него, Элис охнула. «Ух ты! Какая красота!» Дилан улыбнулся. Это была его тайна. Он никому не говорил, чем занимается. На это ушло немало времени. У него получалось выделять всего по полчаса то тут, то там, но постепенно он возвращал капризу былое великолепие. Он срезал плющ, и под ним оказался золотистый камень. Подправил кирпичную кладку, отштукатурил окна и двери, перекрасил их в тот же синий цвет, которым в поместье были выкрашены все деревянные части. Внутри он также отшкурил пол. «Это сюрприз», — сказал он, — «для твоей матери». «О, Дилан!» — воскликнула Элис. «Как здорово!» Он усадил ее на старый диван, который собирался выбросить, потому что он был старый, сырой и вонял затхлостью. Дилан снял шарф, чтобы согреть Элис. Она протестовала, но он настоял на своем. Я не хочу, чтобы ты простудилась. Подожди меня здесь, я быстро. Элис прилегла на диван. Она чувствовала себя ужасно. Она изо всех сил старалась сдерживаться, но кости крутила. Действие обезболивающих заканчивалось, и она замерзала. «Милый Дилан», — подумала она, — «он такой хороший. Ее так тронула эта история с домиком, мама будет очень рада». Она попыталась устроиться поудобнее, вспомнила слова Дилана и почувствовала панику. Она знала, что некоторые друзья Хью были немного оторвы и, возможно, действительно иногда баловались. «Она ведь не совсем дурочка». Но Хью никогда не давал ей понять, что тоже нюхает, и она никогда не видела никаких улик. «Впрочем, она их и не искала», — подумала Элис. Она была немного наивной, это без сомнения. Но почему же тогда Хью решил на ней жениться? Он мог бы выбрать кого-нибудь поярче и погламурнее. В конце концов, у него было много таких подруг, но он выбрал именно ее. Он любит ее. Она знала, что любит. Элис закрыла глаза и задумалась. Милый Дилан. Он так хотел позаботиться о ней. Она вспомнила тот момент в больнице, когда ей показалось, что Дилан хочет ее поцеловать. Если признаться, она тоже хотела этого, но тогда их отношения стали бы сложными. Она всегда была немного неравнодушна к Дилану но он вроде бы никогда не проявлял к ней интереса. До того дня. Хотя теперь она поняла, что на самом деле его это совсем не интересовало. Наверное, от лекарств у нее разыгралось воображение. К счастью, Хью появился как раз вовремя. Она покраснела при мысли о том, что могло бы произойти. Господи, чем она занимается? Фантазирует о старом добром Дилане. Ему точно из-за этого неловко. Именно поэтому он избегает ее. Какая же она глупая! Элис рассмеялась и затем заложила руки за спину, чтобы немного сменить положение, и нащупала уголок книги, упавшей за диванную подушку. Потянула ее и вытащила Анна Каренина. Большая, толстая, классическое издание. Элис открыла книгу. Пожелтевшие страницы были влажными от сырости. На форзат стояла надпись его ручкой. «Ты храбрее и красивее Анны, и я надеюсь, что я лучше Вронского». И все. Никаких указаний, от кого или кому, никакой даты. Элис перевернула страницу и начала читать. «Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». «Что ж», — подумала Элис. «По крайней мере, моя семья счастливая». Она не знала, где бы она была сейчас, если бы не родители. И она продолжила читать. Дилан задним ходом выезжал со двора на квадроцикле, когда к нему подошла Сара. Меньше всего он сейчас хотел видеть Сару, но он не мог притвориться, что не заметил ее. Она выглядела обеспокоенной. «Ты не видел, Элис?» Она помогала делать гирлянду, а потом куда-то пропала и до сих пор не вернулась. Прошла целая вечность, да еще этот дождь. Я столкнулся с ней у теплиц, сказал неопределенно Дилан. Я как раз собирался съездить за ней на квадроцикле. С ней все в порядке, просто попала под дождь и устала, наверное. Ты оставил ее одну под дождем? Дилан сделал небольшую паузу. Она в капризе. Там сухо. Сара посмотрела на квадроцикл. «Я поеду с тобой». Он хотел отказать ей. Домик еще не был закончен, а это был сюрприз для Сары. Еще многое предстояло сделать, но он не мог вечно держать это в тайне. «Хорошо». Он быстро проехал лужайку и срезал путь к домику через рощу. За последние несколько недель он был единственным человеком, который там бывал. Потом остановился и заглушил мотор. Сара ступила на землю и в изумлении посмотрела на Дилана. «Это сделал ты?» — спросила она, и на мгновение Дилану показалось, что она сердится. Что он перегнул палку. «Я не хотел, чтобы он совсем развалился» он был в таком ужасном состоянии, вот ей решил его отремонтировать у нее на глазах выступили слезы их гнездышко с джулиусом снова выглядело милым и ухоженным до этого оно было похоже на женщину средних лет которая перестала за собой следить теперь же перед ней стоял прекрасный домик краска на нем была безупречной, а само место выглядело таинственным и манящим замечательно тихо сказала Сара. «Спасибо». «Пойдемте посмотрим, как там Элис», сказал он, смутившись. Сара глубоко вздохнула и толкнула дверь. Она не была внутри с тех пор, как умер Джулиус. Дилан и тут поколдовал. Стены были покрашены, пол отшкурен, деревянная отделка подремонтирована. На диване лежала Элис и увлеченно читала Анну Каренину. Дорогая. Сара бросилась к ней и принялась суетиться вокруг. У тебя руки как лед. Глупыш, о чем ты только думала? Сейчас мы отвезем тебя домой. Элис показала ей книгу. Посмотри, что я нашла. На мгновение Сара замерла, как будто окаменела. Затем она взяла книгу. Ах да, я купила ее в благотворительном магазине. Как-то забежала. Я еще думала, куда же она поддевалась!» «Ну вот», — сказал Дилан и снова взял Элис на руки. «Боюсь, на квадроцикле не хватит места для всех». «Ничего страшного», — постаралась улыбнуться Сара. «Я вернусь пешком. Сделай потом ей горячего какао на кухне. Я скоро буду». Дилан вынес Элис на руках, как будто она была легче пушинки. Сара осталась стоять посреди домика, Знакомый затхлый запах вернул ее в прошлое. Она посмотрела на серые от пыли диваны, и вспомнила, как они сидели на нем, обнявшись, а за окном шел дождь, а иногда и снег. Как им было уютно вместе. Домик был их маленьким убежищем от внешнего мира. Ей казалось, что она сейчас обернется и увидит, как он прибирается сквозь заросли, и его лицо расплывается в улыбке, когда он замечает ее. Сара прижала книгу к груди, она больше никогда его не увидит. Никогда. Станет ли ей когда-нибудь легче? Затянется ли сердечная рана? Она обвела взглядом домик, до глубины души тронутая добротой и заботой Дилана. Наверное, он потратил много времени. Она решила, что обязательно поставит здесь дровяную печь и купит приличную мебель. Она сможет приходить сюда и читать, будет отдыхать от забот. Домик снова станет ее маленьким убежищем. И тут она поняла еще кое-что что бы Хью ни говорил о Дилане, какие бы претензии ни выдвигал, они не могли быть правдой. Дилан заботился об Элис. Она это видела он был верным и надежным другом. Как она могла сомневаться в нем? Вечером Элис набралась смелости. Она должна была поговорить с Хью. То, что рассказал ей Дилан, не давало ей покоя. Они сидели в маленькой гостиной и ждали ужина. Хью камина готовил себе джин с тоником. Эли спела только тоник, ей еще нельзя было крепкие напитки. Мне нужно тебя кое о чем спросить. Спрашивай, сказал Хью, опуская в стакан пару кубиков льда. Ты когда-нибудь нюхал? Спросила Элис, чувствуя себя неловко даже от звука этого слова. Оно звучало так глупо. «Я имею в виду кокаин». Хью изумленно посмотрел на нее. «Почему ты спрашиваешь?» «Я просто... кое-что услышала. Слухи и беспокоюсь». «Слухи? Где? От кого?» «А, просто... ну, в пабе. Кто-то об этом говорил». Хью немного помолчал. Повертел стакан, когда он поднял голову, его лицо было серьезным. «Ты хочешь знать правду?» «Конечно», — ответила Элис, чувствуя, как замирает сердце. Хью вздохнул. «Раньше нюхал. Я водился с дурной компанией и пару лет немного баловался. Все вокруг баловались. А? -а, -а. Но мы все делаем глупости в молодости». Теперь все это в прошлом. Сейчас мне бы это и в голову не пришло. Он улыбнулся. Я рад, что ты спросила. Не хочу, чтобы между нами были какие-то секреты. Но об этом просто так не говорят. Поэтому я рад, что ты спросила. Элис кивнула. Спасибо, что спросила, повторил Хью. Я ужасно волновалась. Хью захихикал. Ты думала, что я всю вашу траву в поместье снюхаю? Нет, я только хотела знать правду. Ну вот, теперь ты все знаешь о моем мутном прошлом. Но я исправился, так что можешь передать кумушкам, чтобы они молчали в тряпочку. Он усмехнулся. А как насчет тебя? Хочешь у меня в чем-нибудь признаться? Какие-нибудь скелеты в шкафу? Элис почувствовала, что краснеет. Она решила, что это из-за жара камина. «Если честно, не думаю, что у меня есть от тебя тайны». «Ты уверена?» — подразнил Хью. «По-моему, ты выглядишь немного виноватой. Ты не жульничала на скачках на пони в детстве?» «Конечно, нет», — твердо ответила Элис. «Я честно получала все свои трофеи». «Рад слышать», — подразнил их Хью. Элис сделала глоток тоника. Она не собиралась рассказывать ему о том, что хотела поцеловать Дилана. Вряд ли он адекватно это воспримет.